Глава четвертая Алексей Петрович жил в Преображенском, преуспевая, если не в науках, то в познаниях народных поверий, взглядов и убеждений. По примеру отца, и у него была своя всепьянейшая компания. Отец корова, отец иуда, господин засыпка, бритва, грач и другие. Любимыми его собеседниками были духовник Яков Игнатич. Попы и черницы, калики перехожие, юродивые, пестун князь Никифор, над которым воспитанник по-приятельски любил забавляться, Александр Васильевич Кикин и все недовольные отцом. Виделся он из любопытства тайком с теткой Софьей, бывшую царевной и правительницей, а теперь инокинью Сусанной, об уме которой ходило столько толков» но Софья не произвела на него особенного впечатления. Ему даже показалось странным, как могла эта обрюсшая, желчная, преждевременно состарившаяся женщина бороться с его отцом, с гигантом, мощь которого могла изломать весь мир. Ему так хотелось бы поближе сойтись с обиженной его отцом, но по душе разговориться с ней, разделить ее негодование, уверить ее в своей непричастности в делах отца, но никакого негодования он не услыхал. Никакой жалобы на притеснителя и никакого сочувствия лично к нему не выразилось в глубоких полузакрытых глазах тетки. Юноша хотел прижаться к ней, жаждал ласкового слова, а услыхал только сухое «Так ты, Алешка, сынок Авдотьи, не в батюшку». И при этом так зло и насмешливо скривились некогда сочные и алые губы, а теперь иссохшие, из которых вырываются какие-то несвязные слова. Тем свидание и кончилось. Более по душе царевичу приходилась другая тетка Марья Алексеевна, живая летопись всех бывших придворных интриг с окраской собственного воображения. От Марьи Алексеевны он узнал, Как жестоко несправедлив был его отец даже в юных летах. Сколько страданий и мук вынесла его мать, ни в чем не повинная и несчастная, теперь томящаяся в злом монастырском заключении. На юношеский ум рассказы тетки производили сильное впечатление. В его памяти живо вырисовывался облик молодой матери как жертвы нечеловеческого зверства отца. Ясно вспоминались ее страстные ласки ему, материнские поцелуи, и чем более работало возбужденное воображение, тем настоятельнее становилась потребность увидеться с ней еще хоть один раз и утешить ее сыновнюю любовью. И он решился во что бы то ни стало побывать в Суздальском монастыре. Дело было трудное и опасное. Если бы отец проведал о таком дерзком поступке сына, тогда не избежать бы тяжкого наказания, которому предела не знала необузданная запальчивость. У Алеши леденилась кровь при одном представлении гнева отца, огненных, дико сверкавших глаз, нервного подергивания мускулов лица, поднятой мощной руки. Но странное дело, рядом с этим леденящим чувством, с трепетом за свою жизнь — Еще сильнее разгоралось желание видеться, обмануть грозного идола, перед которым все падали ниц и которого все так боялись. Царевич решился и стал обдумывать, как бы исполнить похитрее, не оставить по возможности никаких следов преступления. Прежде всего, царевич хотел бы посоветоваться с пистуном своим, но тотчас же откинул эту мысль. Князь Никифор, хотя и красно, говорил, но на остроумные выдумки голова его не годилась. Всего лучше и надежнее казалось довериться умному духовнику Якову Игнатичу и тетушке Марии Алексеевне. Они не выдадут и сумеют замести следы, если что-нибудь и прорвется наружу. Отец Яков даже присел от страха, когда царевич высказал ему свое намерение. «Что ты, Господи, Господи, да как же это? Подумай только, милый чадо, какое ужасное деяние затеял ты совершить», — уговаривал духовник. «Какой грех берешь на душу и чему подвергаешь своих пособников».